Пространственная фирма в ином мире. Глава первая. Переселение. Молодой мастер, молодой мастер, вы должны встать с кровати, дабы позавтракать. Пожилой, но очень серьезный голос повторно окликнул Джао Хая. Но самого Джао это не волновало. Он чувствовал только страшную головную боль. Он полагал, что не выключал компьютер и слышал реплики из какой-то драмы. Но голос продолжил. «Молодой господин, вы должны встать с кровати. У благородных к коим вы относитесь, вставать рано является хорошей привычкой». Джао Хай ничего не мог понять. Потому что этот голос, казалось бы, не исходил из компьютера. К тому же он звучал возле его уха, а также был весьма реальным. И уж совершенно точно этот голос не был воспроизведен его сломанным громкоговорителем. Несмотря на его сильно ноющую голову, Джао Хай всё-таки заставил себя открыть глаза. Но то, что он увидел, было явно не потолком его дома, а скорее очень походило на муслиновый навес. Примечание. Муслин ⁇ это вид ткани. Джаухай все еще ничего не мог понять. Повернув голову, он обнаружил, что лежит на большой деревянной кровати. А рядом с ним стоит человек лет 50. У незнакомца были седые, зачесанные волосы и серьезное лицо, сейчас спокойно смотрящие на него. Джао Хай тупо смотрел на этого серьезного старика, а потом повернулся, чтобы осмотреть все вокруг. Он находился в очень простом каменном доме. Единственной мебелью в комнате, помимо большой кровати, на которой он лежал, были стол и стул. Пол и стены, казалось, только что подмели. В окнах были вставлены деревянные рамы, на которые наклеили слои белой бумаги, заменяющие стеклом, Сверкающий камень над головой использовался в качестве освещения. Больше в этой комнате ничего не было. В это время старик сказал. Молодой господин, с вами уже все в порядке, пожалуйста, поднимайтесь. Благородный должен вести себя дисциплинированно всю свою жизнь. Пришло время завтрака, молодой господин, пожалуйста, поторопитесь. Джао Хай обернулся, дабы посмотреть на этого человека, как вдруг осознание мелькнуло в его сознании. Переселение! Затем он почувствовал прилив острой головной боли и отключился. Гринбудда посмотрел на бессознательного Джао Хая. Слегка ошарашенный, он поспешно вышел на улицу. Возле дома стояли четыре человека. Двое мужчин и две женщины. Двое мужчин выглядели как подростки, но их рост был больше, чем 2 метра, а их мышцы были словно чукун. Они оба имели смуглую кожу и короткие волосы. Мужчины выглядели совершенно одинаково. Они были похожи им, словно близнецы. Но, судя по выражению их лиц, особым интеллектом они не обладали. Что касается двух женщин, то одна была постарше, ей было лет так за сорок. У нее была очень пухлая фигура, голубые волосы и приятное глазу лицо, но сейчас оно было очень встревоженным. Молодшей девушке было только 16 или 17, но у нее были длинные голубые волосы, яйцевидные формы и милое личико, миниатюрная фигура и светлая кожа. Ее смело можно было бы назвать красавицей. Сейчас же ее голова была опущена вниз с ошеломленным выражением. В виде выходящего Грина старшая женщина сразу же спросила. Грин, ну как? Молодой мастер проснулся? Грин кивнул, но потом покачал головой. Он просыпался, но как только он это сделал, то снова потерял сознание. Мэрина, может твоя магия неэффективна? Или проблема с этими лекарствами? Может кто-то что-то сделал с лекарствами? Выражение лица Мэрина похолодало. «Если это действительно так, то я пойду и вместе с теми парнями разорву их всех на кусочки. Даже если молодой хозяин немного подлец, он по-прежнему последняя кровь семьи Будда. Эти имперские ублюдки. Только не говорите мне, что они забыли, сколько старый хозяин сделал для империи в те дни. Эти сволочи неблагодарные». На это Грин серьезно сказал. «Тебе лучше пойти и посмотреть. Если с ним не все хорошо, то полечи молодого мастера с помощью магии воды. Независимо от того, что случится, мы должны сохранить последнюю кровь семьи Будда». Марина кивнула, но затем резко посмотрела на Грина. «Если с молодым мастером все будет хорошо то ты перестанешь приставать к нему со своими благородными нормами и правилами. Мы уже в этом проклятом месте, так что благородный этикет и все подобное может катиться к черту. Меня уже тошнит, когда я смотрю на эти благородные лица. Грин беспомощно посмотрел на Мэриное, но затем серьезно сказал. «Даже не обсуждается». Независимо от того, что сейчас говорят, молодой мастер является викантом, и он должен выглядеть как благородный. Я научу молодого мастера, как стать настоящим благородным. Я определенно не отвернусь от семьи Будды, которая проявила великую милость к нам. Мэрине свирепо зыркнула на Грина. И если ты только посмеешь сделать это с молодым мастером, то я перестану готовить для тебя. Ты будешь просто голодать до смерти. Сейчас мы находимся в таком месте, в котором даже я не знаю, как долго мы сможем продержаться. Добавь и этих людей из столицы. Ты действительно думаешь, что у молодого господина будет хотя бы один шанс, чтобы туда вернуться? Продолжай мечтать. Грин горько улыбнулся и ничего не сказал. Он прекрасно знал, что Мэрине говорит правду. Причина, по которой имперский король и эти великие дворяне выделили им эти пустынные бесплодные земли из-за предыдущих военных успехов клана Буда. Ведь не будь они столь знаменитые, возможно, их бы уже просто уничтожили. Даже если клан Будда все еще существовал, то сейчас все равно было бы невозможно снова повторно войти в благородные круги имперской столицы. Их положение было настолько плачевным, что люди даже намеренно забывали, что такой клан когда-либо существовал. Но тем, что действительно заставляло Грина впадать в отчаяние, было то, что из-за страха, что клан Будда сможет снова возродить себя. Имперский король на самом деле заставил их молодого хозяина Адама Будду, последнюю кровь клана Будды и последнюю надежду клана, выпить воду из небытия, дабы тот не смог подняться обратно наверх. Вода из небытия была высшим магическим сокровищем, Ценность каждой капли не могла быть взвешена в золоте. Но при этом она использовалась только для одного, чтобы превращать силу в ничто. Всего одна капля этой воды могла мгновенно превратить мага с божественной магической силой, или воина с божественной боевой мощью, или рыцаря божественного уровня в обыкновенных людей. При этом они больше не могли использовать никакой магии или боевой ци. А самое гадкое, что какого-либо речения не существовало. Хотя, даже если это зелье может заставить людей не использовать боевой или магию, оно абсолютно не влияет на организм, только превращает тебя в обычного человека. Если выпивший его был обычным человеком, то такое зелье для него ничем не будет отличаться от обыкновенной воды. Но если он был благородным или могущественным, то оно мгновенно превратит его в магического и боевого калеку, сделав абсолютно бесполезным человеком, свергая его с высоты небес в бездомную яму. И Адам Будда получил приказ от короля выпить такое зелье. После этого он уже никогда не сможет обучиться магии или боевой цим, и на всю свою оставшуюся жизнь он будет всего лишь самым обычным человеком. И если бы это случилось в любой другой благородной семье, то ничего страшного не произошло бы. В худшем случае он жил бы как обычный человек, дожидаясь своей смерти, но уже даже не думая о любых путях получения власти. Но если это случилось с Адамом, то означало конец его жизни. Ведь он был последним наследником семьи Будда, и ему была нужна сила, чтобы еще раз вознести клана Будда на сцену истории Империи Аксу. Но теперь, когда он выпил воды небытиям, он больше не мог изучать любую магию или боевую ци. Теперь у него не было и не будет сил, чтобы возродить клан. Последняя надежда клана Будда угасла. И если это была бы простая нехватка сил, Грин бы особо не переживал. Ведь он был воином восьмого уровня, его жена Мэрине была магом воды восьмого уровня, а их внучка Мэг недавно стала магом ветра шестого уровня. С ними у семьи Будды хватило бы сил, ведь если бы они все еще были в их бывшем поместье, то восстановить процветание семьи было бы нетрудно. В конце концов, первоначальный фиот семьи Будда находился на юге империи. В него входил один главный город и четыре города средних размеров с большим количеством населения и плодородной почвой. Поэтому до тех пор, пока они бы работали не покладая рук, семья Будда процветала бы. Но они никак не ожидали, что король изменит их фиот С императорского плодородного юга на Черную пустошь севера. Черная пустошь была мёртвыми землями этого континента. Она была огромной и охватывала более третьей площади империи Аксу, но при этом была в основном бесплодной. Здесь ничего не росло, даже пустынные растения высыхали, и умирали. Существовала легенда, что Черная пустошь когда-то была плодородной землей, но шла война, и здесь собралось несколько магов божественного уровня. Вместе и по отдельности они использовали масштабные запрещенные заклинания, превращая эти земли в мертвые и бесплодные. И если бы это были просто мертвые земли, то Грин бы не беспокоился. Пока у них были некоторые связи, они могли бы заняться бизнесом и хоть так себя обеспечивать. Но черную пустошь окружали выработанные и заброшенные гноми и железные горы, а за ними на другой стороне лежала одна из великих запрещенных зон континента. Гнилая топь А она тоже была частью Феода семьи Будды. Если сделать расчеты, то Фиот семьи Будды оказывался на самом деле крупнейшим в империи Аксу. Но единственный выход был на территорию соседнего клана Фасеур. Несмотря на то что Адам из семьи Будда был помолвлен на одной из дочерей семьи Фасиур. Как в его нынешнем состоянии он мог заговорить о браке с представительницей одного из самых влиятельных кланов Империи? Это место не просто так называлось «Мёртвыми землями». К счастью, ранее эти земли также находились в зоне имперского контроля, и поэтому в покинутых гномьих Железных Горах был небольшой замок. К тому же эти горы не были затронуты запретными заклинаниями, поэтому в них можно было найти хоть какие-то пахотные земли. Так что с голоду они хотя бы не подохнут. После того, как Грин изучил их новый фиот, полученный при неравном обмене, Он сразу продал активы клана Будда и купил рабов, материалы для выживания, а также семена и некоторые инструменты. Сразу же после того, как он взял еще бессознательного, после выпитой воды из небытия Адама, он приехал сюда. Хотя небольшой замок оказался заброшен, но они все еще могут жить здесь. Вместе с Грином сюда также отправились его жена Мэринэ, внучка Мэг, близнецы-сироты, которых приютил отец Адама, Блокхэт и Рокхэт, а также 100 рабов, купленные Грином, и больше никто. Но Адам весь путь от Империи к Черной Пустоши был без сознания. К счастью, Мэрина была волшебником, и могла иногда использовать магию, чтобы лечить его, тем самым позволяя Адаму благополучно добраться. Кроме того, вчера, посмотрев состояние Адама, она думала, что сегодня он уже проснется. Вот почему Грин пытался вытащить его из постели. Но они даже не подозревали, что лежащий в постели Адам уже не Адам, А атаку земли, одетый в кожу Адама Джаохай.